Глава двадцать шестая. У меня от возмущения дыхание перехватывает. до да какого лешего эта Грым за себя позволяет? Когда она замахивается, чтобы второй раз ударить ульку, я сама не понимаю, как оказываюсь рядом и перехватываю руку. Перестаньте! Я силой сжимаю предплечье Клотильды, а она смотрит на меня своими выпученными глазами, обильно подведенными с урьмой. Интересно, если я сказать, что ее макияж делает ее старше лет на десять, а цвет помады вообще не подходит. Она взорвется? «Ты!» — шипит Клотя и оглядывается на дверь в кабинет дракона. Продолжая стискивать пальцами руку экономки, я усмехаюсь и поднимаю одну бровь. В прошлый раз Ровард встал на мою сторону. Ну или мне так показалось, поэтому Клотильда не будет рисковать и в открытую идти против меня. Скорее надо ждать какой-то другой подставы. Но сейчас я в выигрышном положении. «Ты уволена!» — повторяет Клотя, вырывая из моей хватки руку и глядя на горничную. «Прочь отсюда!» Девушка испуганно всхлипывает, прижимая ладонь к краснеющей щеке и делает шаг назад. В её взгляде плещется испуг и обида. «В чём же здесь весь сыр-бор?» «Я думаю, что стоит спросить мнение его величия». Загораживаю собой ульку и стараюсь придать взгляду высокомерия. «Ты что, думаешь, спишь с драконом, и тебе позволено всё?» Клодя понижает голос так, чтобы слышала только я. «А разве вы не знали? Кто с королём в постели, тот и правит на деле». Усмехаюсь я. И кажется, это не про вас. Кажется, будь Клотя чайником, её крышечка сейчас бы подпрыгивала. Она бросает ещё один угрожающий взгляд на Ульку. С тобой я ещё разберусь. Всё его величии расскажу. Вылетишь отсюда, вообще работы не найдёшь. В этот раз экономка отступает, но, чёрт возьми, я уверена, что мне нужно оглядываться, перемещаясь по дому. Неизвестно, что это ненормальное придумает. Улька, ты хоть расскажи мне, что случилось. Что Клотильда так себя ведёт? Горничная ещё раз всхлипывает и начинает плакать. Между её причитаниями, скомканными объяснениями и бормотанием я разбираю, что её младшая сестра работает в доме мэра, и мэру приспичило для званого вечера достать восковые свечи. Естественно, поручили это прислуги. И почему-то выбор пал именно на сестру Ульки. Когда она первый раз не смогла достать, её выпороли. И во второй раз Улька уже не выдержала, стащила свечи из нашего дома. Виню ли я её? Нет. А вот себя? «Да. Надо быстрее разворачиваться со стеарином. А то Клотя ульк уже сосветус живёт». «Сегодня всё купить получилось?» — спрашиваю я. «Да-да. Я даже пошла к другому мяснику». Улька потихоньку успокаивается, и мы спускаемся к Марте. Он как услышал, что в дом дракона, так сразу был согласен хоть всё отдать. «Ну, правильно. Цену-то сбивать никто не будет». «Да. Ну, будем надеяться, что мы дракона не обанкротим». Марта, как обычно, радушно принимает меня и пытается откормить. Если честно, мне кажется, за эти несколько дней ей вполне это удаётся, потому как мне кажется, что тщедушное тело омарики начинает округляться. Улька наспех пьёт чай и убегает делать какие-то дела. А мы с Мартой приступаем к первичной обработке сала. Ей на смалец, а мне на эксперименты, которые, я надеюсь, будут успешными. Марта раскладывает на столе куски свиного сала и ножи, по которым даже невооружённым взглядом заметно, насколько они острые. «Сначала срезаем шкурку тонко-тонко, чтобы не оставалось на ней лишнего жира», говорит Марта, показывая, как правильно делать. «Потом режем сало на небольшие кубики. Чем мельче, тем быстрее растопится и меньше останется шкварок». И это логично. Чем больше поверхность соприкосновения, тем быстрее и эффективнее процесс. Только теоретически знать и понимать — это одно, а вот уметь так сделать — совсем другое. «Аккуратно повторить за Марта с первого раза у меня не выходит». Кухарка очень терпеливо за мной наблюдает и одобрительно кивает. «Вот так», — говорит она, рассматривая полученные кусочки. «А теперь нужно внимательно осмотреть всё. Видишь вот эти красноватые прожилки? Их лучше срезать. Они могут дать горечь. И вот эти тёмные пятнышки тоже убираем». Но если с прожилками и так всё ясно, то тёмные пятна, вероятно, содержат продукты окисления липидов. Они могут привести к порче жира. А мне это точно не надо. Работа не быстрая, требующая внимательности но при этом и достаточно рутинная. Поэтому Марта, чтобы занять себя, рассказывает какие-то забавные истории из детства. Только вот я никак не могу понять по её рассказу, откуда она. Выходит так, что не совсем местная. «Вот!» — тянет она, разминая затёкшую спину. «А теперь пора и отправлять жир в топку. Подай мне вон там чугунный котелок. Только смотри, не медный. Знаешь почему?» Ионы меди катализируют окисление жирных кислот, На автомате отвечаю я, но, заметив её удивлённый взгляд, быстро добавляю. «То есть, наверное, жир может испортиться?» Она одобрительно кивает, перекладывает всё сало в котёл, накрывает крышкой и относит в подпол. «Завтра будем топить», — говорит Марта. «А сейчас беги». «Улька говорила, ты книжки любишь?» «Почитай, может, что потом расскажешь». В её голосе звучит какая-то тоска. «Тоже любит, но некогда?» «Или любит истории, да не умеет читать?» Надо будет принести сюда что-то и почитать ей вслух. Но моим мечтам о том, что я спокойно пойду в комнату и сяду там с книгой, сбыться не суждено. В холле меня перехватывает Клотти. «Где ты шатаешься? Тебе как одежду выбирать? На кого?» Я опишиваю от такого напора. «Иди в столовую, тебя уже ждет портной». Она буквально тащит меня к входу в столовую. «Какая же наглость так тратить чужое время?» Стол, который обычно занимает центральное место в столовой, сейчас сдвинут к стене, как и стулья, где сейчас разложены платья разных цветов и фасонов. А между окнами стоит большое напольное зеркало. Около него суетится мужчина. Я его узнаю. Это тот самый парень, что налетел на меня на площади. «О, это вы, прелестная дама!» Он низко кланяется, и теперь я могу его рассмотреть. Подтянутый, я бы даже сказала стройный, в идеальном камзоле, с уложенными волной волосами и слишком смазливым лицом. Не люблю таких. Они всегда мне напоминали маменькиных сынков. «Его величие распорядился подобрать наряды для Марики», говорит Клотильда, отпуская меня наконец. «Не буду вам мешать». Она сбегает невероятно быстро. Я только успеваю услышать, как захлопывается за моей спиной дверь. «И что мне теперь?» «О, вас смущает то, что я мужчина». Портной по-своему трактует мою реакцию. Впрочем, он недалёк от истины. Не переживайте. У нас, говорят, портной не имеет пола. Раздевайтесь. Мне нужна ширма. Твёрдо говорю я, а его лицо ненадолго вытягивается от удивления. Ах, да, конечно. В голосе слышится разочарование. Но неужели он серьёзно думал, что я буду переодеваться при нём? Да будь он хоть кем. Я даже к гинекологам-мужчинам не ходила. Даром, что врачи. Он раскладывает ширму, которую, похоже, принёс с собой, и протягивает мне первое платье. Оранжевое, с диким количеством оборок и глубоким декольте. Да, оно намного дороже того, в котором я ходила, но совершенно безвкусное. Выхожу к зеркалу только для того, чтобы убедиться, насколько убого оно выглядит. Но на лице портного сияет улыбка. Он подходит сзади и, как бы обнимая, пытается расправить на моей груди рюшечки — При этом он слишком близко прижимается к моей спине, я даже чувствую его дыхание у самого уха. «Мне не нравится». Я пытаюсь отстраниться, но портной как рыба прилипала. «Вот, смотрите, ну прекрасно же!» Он чуть дольше задерживает руку у одной из рюшек. Я уже готова возмутиться, но тут дверь открывается, и на пороге возникает дракон. А я слишком поздно понимаю, как положение портного сейчас выглядит со стороны. «Ты еще кто?» с рычащими нотками в голосе спрашивает Роувард. «Я, наверное, грубовато отталкиваю от себя портного, но он ничуть не смущается и с поклоном отвечает. Я Эр, ваше величие».